Одни из первых к поколеченным машинам подбежали Гуров и Кричко. Водители обеих машин к счастью были живы, но очень сильно пострадали от столкновения. Стас поспешил вызвать скорую и гаишников. Взломав заклиненные двери монтировками, добровольные спасатели вытащили шофёров из искорёженных кабин и положили их на траве. В этот момент появился ещё один большегруз, который тащил КАМАЗ и катер пиллер на обочину, чтобы дать проезд скопившемуся транспорту. Когда автобус наконец-то продолжил путь, перед этим его пассажирам пришлось помочь с отправкой водителей, побывавших в аварии, да ещё и отвечать на вопросы прибывших Кедровских гаишников. В салоне началось бурное обсуждение случившегося. Парень, не так давно рассказывавший о пожаре с вызовом, бросил скептически настроенные дамы Ну и что теперь, скажете, а? Опять будете ссылаться на случайности и совпадения. Хотя, если здраво разобраться, то та остановка, которую нам устроил Семён своим камланием, по меньшей мере, уберегла нас всех от разбитых носов. А побольшей от кувырка автобуса со сброва в речку и коллективного бульбуль. -буль. Не так ли? Ой, думаете, что хотите? Недовольно отмахнулась дама. Останемся каждый при своём мнении. Её сосед по креслу задумчиво произнёс, глядя в окно: "Знаете, я со Славкой во многом согласен". Случайно Семён нас остановил или сделал это специально, но в любом случае можно сказать, все мы избежали большой беды. Сзади кто-то из женщин с запоздалым испугом воскликнул: "Господи, подумать только!" Если бы Семён нас не остановил и вперёд автобуса не проскочил самосвал, то тягач бы влепился бы в нас. Боже мой, как подумаю, что могло случиться, а что ж настановится? Как приедем, первым делом пойду в нашу церковь, поставлю свечку во здравие раба Божьего Семёна. Но молодой женский голос с сомнением в голосе возразил: "Тётя Валь, какие свечки? Он же шаман, а А шаманы те же язычники, их церковь не признаёт. Ой, Ленка, брось, парировала та, которую назвали Валентиной. Всё доброе от Бога, всё злое от Сатаны. Семён уберёг нас от смерти. Он сделал доброе дело, значит, через него Бог явил свою волю. Вот если бы было наоборот, то тогда я бы согласилась с тобой. Я была в церкви на проповеди. И батюшка прямо говорил, что всякие, кто занимается шаманством, ворожбой, всякими там магиями, угождает дьяволу. Неждавалось Ленка. Ленусь. Послышался насмешливый голос какого-то парня. Про нашего батюшку я ничего плохого сказать не хочу, но мне кажется, это просто конкурентная борьба. Школьную историю вспомни. Вон во Франции во время Столетней войны, за что отправили на костёр Жанну д'Арк? Она же по сути спасла страну. Она у французов национальная героиня. А они ей чем отплатили? Тюрьмой, пытками, обвинениями в колдовстве. Тех, кто пытался за неё заступиться, сами их объявили в связи с дьяволом, засудили её и сожгли. А потом что? А потом та же католическая церковь вдруг прозрела и объявила Жанну д'Арк святой. О, как Вот сумей так переобуться в прыжке. Ну и причём тут конкурентная борьба? А люди тогда были тёмными, вот и сочиняли из не есть что. Уже не столь напористо возразила Ленка. Так вот и думают нынешние тёмные люди, рассмеялся езвительно парень. Просто когда Жанна начала одерживать победы, она стала очень популярной в народе. Но героем при той системе мог быть только граф или барон, но не простолюдинка. А она взяла и отказалась от графского титула. А тут ещё католическая церковь почувствовала, что её авторитет затрещал, доходы начали падать. Кто автор побед над англичанами? Простолюдинка Жанна. А надо чтобы служители Божьи. Вот её и устранили. Ничего не меняется. Всё упирается в борьбу за власть и деньги. Ой, Коленька, спасибо тебе за интересную лекцию. Явно в пику ленки провозгласил Валентина. Вот что значит человек университет окончил. А ты, Ленка, вроде и библиотекаршей работаешь, среди книжек сидишь. А про эту Жанну Дарку ни хрена не знаешь. Что мне положено, я знаю. А лишнего брать в голову мне не зачем, обиженно огрызнулась та. А вы, тёть Валь, уже 2 месяца не возвращаете Робинзона Крузо. Под смех и под ночки упрекнула она. Слушая этот разгоревшийся диспут, Гуров повернулся к парню, которого назвали Славкой, и спросил: не знает ли тот, что это за человек, шаман Семён? Ну, я знаю про него только то, что слышал от других, пожал плечами парень. В общем, мужик он местный из Кедровских. Живёт на Западной улице у пекарни. Кстати, у нас в Кедровом Баршенковых пруд-пруде. Половина из тех, кто живёт на Западной Баршенковой. А работал в частном извозе, таксовал на своей тачке. И вот случилось с ним года 3 назад такая история. Когда ли я рассказал, Славко, весенним вечером во дворе Баршанковых начало коротить электричество. Жена Семёна, будучи большой любительницей детективных сериалов, изошла нервами из-за того, что начал мигать телевизор. Её вечерние посиделки о одноглазого друга рисковали накрыться медным тазом. По этой причине она усердно пилила своего благоверного, мол, почему у людей с электричеством всё в порядке, а у нас хрен знает, что из боку бантик. Семён, будучи человеком спокойным, как сарай с пристройкой, заверил свою супругу, что завтра же пригласит электриков, и те всё наладят, как положено. Но борщенчиха, кого хочешь, могла довести до белого коления. Она начала бурчать, что Сенька вечный лошара и неумёха, у которого руки ни тем концом, и ни с того места растут. Потеряв терпение, Семён пошёл искать место короткого замыкания и нашёл. Правда, только лишь приключение на свою голову. Неведомым образом одной рукой он схватился за оголённую фазу, тогда как другой держался за железную стойку из ограды. Но ну и понятное дело, его шандарахнуло так, что он тут же свалился без признаков дыхания и сердцебиения. Его жена, не дождавшись лашару и неумёху, вышла во двор посмотреть, в чём дело. Долго ли ещё думает копаться её криворукий. Пульс пощупала, и сама тут же чуть не отдала концы. Он уже остывать начал. Лишь в этот момент она вдруг поняла, что её Сеня и самый расхороший, и самый любимый, и самый незаменимый. Сначала она хотела вызвать скорую полицию, но потом передумала. Они его не оживят, а вот похоронить заставят. Поэтому решила так: никому не говорить о том, что случилось с Семёном, и оставить его дома, пока не станет ясно, что он уже тронулся в смысле трупных изменений, и уже тогда о случившемся объявить. сообщать, куда положено, договариваться о похоронах и так далее. Она понимала, что за такую самодеятельность ей может достаться очень крепко. Прежде всего, её могут заподозрить в убийстве собственного мужа и попытке скрыть этот факт, за что ей сведёт солидный срок отсидки. Но она с горем на всё махнула рукой. Что будет, то будет. И в самом деле никому ничего не сказала. ни соседям, ни родне, ни даже собственным детям, которые учатся в Иркутске. Каждый день она по нескольку раз заходила в спальню, где положил Семёна, и упрашивала его вернуться. Каждый день ходила в церковь, ставила свечки за здравие, про сериалы забыла, ищу темру вечером, как его ударило током. Возненавидела их раз и навсегда. Прошло 8 дней, настал девятый. Пришла Баршенкова к своему Семёну, а у него глаза приоткрыты и губы шевелятся, как будто что-то хочет сказать. Она сразу поняла, пить просит. Бегом помчалась за водой, стала заливать ему в рот чайной ложкой. Она льёт, он глотает. И вдруг он её спрашивает, а голос еле слышен. Были что ли электрики? Какие электрики. Она от радости чуть с ума не сошла, вызвала скорую, по секрету врачам рассказала о том, что с ним произошло. Они ей и верят, и не верят. Правда, отругали крепко, вплоть до непечатных выражений. Почему не вызвала сразу? Да может быть, его тем же вечером и вернули бы в чувство. Неделю отлежал Семён в больнице, вышел, как ни в чём не бывало. Снова начал таксовать. И вот как-то раз везёт он пассажира, и ему как будто кто-то говорит, что сейчас на перекрёсток лучше не выезжать, а то пассажир погибнет. Он послушался и остановился. Сказал, что у него в моторе что-то не так. С минуту постояли и поехали дальше. Доехали до перекрёстка, а там битых машин три штуки. Когда Славка дошёл до этого места, мужчина, сидевший впереди, оглянулся и поправил. Пострадавшая машина была всего одна, десятка. Её хозяин погиб. На него налетела водовозка. Павел Викторович засмущался. Славка, я же говорил, что знаю о Семёне только по слухам. Вот что дальше с ним было? Я вообще не в курсе. Знаю только, что куда-то он ездил. А когда вернулся, то бросил таксовать и начал шаманить. То есть вы считаете, Варшенков стал шаманом после того, как его ударило током? Недоумённо уточнил Гуров. Да ведь буквально только что приводилась другая версия, что он стал шаманом после того, как утонул в Байкале. Так он тонул или его ударило током? И то и другое, всё это было. Он утонул, и, и током его оглушило. Но, понимаете, никто уверенно не скажет, что случилось с ним первоначально. Одни утверждают, что сначала он утонул, когда пришёл половить на удочку омуля, а уже потом, через какое-то время, попал под удар электротоком. Другие, наоборот, уверены в том, что сначала он пережил удар током и комо, а уже потом утонул. Но уж тот факт, что его Предвидение спасло пассажиру жизнь, не оспаривают ни те, ни другие. После этого случая у перекрёстка Баршанков ездил в Завидовку. Это посёлок в Ивановском районе, откуда и вернулся уже настоящим шаманом. А там что, есть специальные шаманские курсы? недоверчиво спросил Стас. Нет. Там проживает настоящий бурятский шаман. О чём они говорили, я не знаю, но после этого Семён поехал в Бурятию. Там есть, как его называют, лес шаманов, где шаманы хоронят на деревьях в подвесных гробах своих умерших, так сказать, коллег. В этот лес обычные люди не ходят испокон веку. А вот шаманы там раз в году собираются, вроде бы весной, когда народится молодой месяц. Разводят большой костёр, камлают возле него, советуются с духами. Ну и заодно принимают, скажем так, в свои ряды молодое шаманское пополнение. Небось, молодые какие-нибудь экзамены там сдают на профпригодность. Какой-нибудь шаманский ЕГЭ? рассмеялся Славко. Я не в курсе, может, и сдают. Павел Викторович тоже рассмеялся и пожал плечами. Ну, Семён, ты я так понял, в шаманы приняли. Что интересно, в Бурятии он всего месяца 2 был, а по бурятски говорить научился, как будто всю жизнь допрожил. Теперь шаманит то здесь, то там. Вот сегодня нас от больших неприятностей уберёг. О. Вон наша кедровая показалась. Мы уже почти и приехали. Объявил он, указав на появившиеся за деревьями дома. Прибыв в Кедровое, приятели первым делом отправились в местный райотдел, по пути завернув в Кедровскую гостиницу. Порекомендовал её и дал гостям координаты отеля Василий Терентьевич. Он также порекомендовал при заселении в гостиницу сослаться на него. Это гарантировало особо уважительное отношение персонала. Сам Василий Терентьевич на развалюхе маршрутке поехал дальше в свою родную Зарянку. Ну, а Апера, взяв такси, отправились в отель с громким названием Сибирь. Как и обещал Ежалов, упоминание о том, что именно он рекомендовал поселиться в Сибири, и в самом деле сразу же отразилось в повышенном градусе радушия и предупредительности к гостям из Москвы. Им был выделен двухместный почти люкс с учётом классности самой гостиницы. с окном на юг, через которое открывался шикарный сибирский пейзаж. Но ну, о почтительности по отношению к Василию Терентьевичу объяснялось очень просто. Он был своего рода здешней районной знаменитостью. За долгие годы своей работы участковым ежалов зарекомендовал себя как чрезвычайно одарённый, глубоко порядочный человек. Многие его сравнивали с киношным Анискиным. Тем более, что он и в самом деле был похож на Ажарова, исполнителя роли Анискина. К нему и после ухода на пенсию частинька обращались за советом по тем или иным вопросам. Даже бывшие сидельцы относились к Ежалову с уважением, как к правильному моменту, который никогда не кривил душой и не заморал себя каким-либо недостойным поступком. Расположившись в своих апартаментах, И выпив чаю в гостиничном буфете, Гуров и Кричко отправились в местный райотдел полиции. Он находился минут в 10 ходьбы от гостиницы. Начальник РОВД, уже предпенсионного возраста подполковник, оказался на месте. Узнав, по какому именно вопросу к нему прибыли гости из Москвы, он несколько удивился. "Но «Ну, вы парни даёте" Если сотрудники старших возрастов ещё помнили хотя бы такую фамилию, как Давишин, то те, что помоложе, они и не слыхали. "Коллега, я бы рад бы вам помочь, но чем и как?" огорчённо развёл руками полковник. "Боюсь, состав РВД уже давно отошёл от дел. Я сам не местный, возглавляю Р отдел последние 5 лет. А издешних из коренных кто-то уехал в другие места, кто-то умер. А все наши архивы лет 10 назад сгорели. По непонятной причине произошёл пожар, который ничего после себя не оставил. Впрочем, знаете, есть один человек, который мог бы быть для вас полезен. Начальник РОВД сделал паузу и вскинул вверх указательный палец. Простите, Вы имеете в виду Василия Тирентьевича Ежалова? уточнил Гуров. А вы с ним знакомы? растерянно спросил подполковник. Случайно познакомились сегодня утром, когда из Иркутска на автобусе ехали к вам в Кедровое, улыбнулся Лев. Хм. Ну тогда тогда попробуйте встретиться с Ильёй Романовичем Лосевым. Он бывший оперу грозыска. Года два, как вышел на пенсию, когда его к нам прислали. Давишин здесь ещё работал. Кто ещё? Виктор Николаевич Берг, бывший начальник вневедомственной охраны. Он тоже не из местных, но Давишин помнить должен бы. Язеф Анатолий Павлович возглавлял местную автоинспекцию. Думаю, он тоже может оказаться полезным в данном вопросе. Взяв на заметку ещё несколько имён бывших сотрудников и номера телефонов, которые удалось найти у кадровика райотдела, приятели договорились с начальником РОВД о выделении им колёс в виде старенькой жиги. Горячее для неё они взяли на себя. После этого опера вернулись в гостиницу и приступили к распределению направлений поиска. Разведя потенциальных свидетелей методом научного тыка, они начали обзванивать своих бывших коллег. а, у которого первым по списку оказался Берг, набрал его номер, услышав отклик, представился и сказал, что хотел бы встретиться с ним лично. На вопрос о том, что за причина побудила сотрудника столь серьёзной конторы, как Федеральный главк угрозыска, прибыть в дремучее захолустье, Гуров пояснил: "Мы занимаемся расследованием убийства бывшего начальника Кедровского РОВД Давишина". Нам нужна любая информация об этом человеке. Прежде всего интересуют те люди, с кем он когда-то мог конфликтовать. А, -а он оно что? Значит, вы насчёт Давишина. Ну давайте встретимся. Вы где сейчас находитесь в гостинице? А я живу неподалёку, на Ермаковской 9. У меня зелёный дом с красной крышей. Уведомив своего собеседника, что скоро будет, Лев выключил связь и направился к дверям. Я к свидетелю. пояснил Стасов, выходя из номера. Минут через 10 ходьбы по улице, где одноэтажные особняки чередовались с бревенчатыми восьмиквартирными двухэтажками, он увидел деревянный особняк, обшитый тёсом.